Что еще нужно помнить, когда мы занимаемся регламентами? Варианты поддержки регламента. Строго говоря, регламент – это не обязательно документ. Вы можете сказать человеку, пожалуйста, сначала составь письмо, потом пришли его мне, И после моего акцепта отправь его клиенту. Это, по сути, тоже регламент. Да? Вы фактически описали порядок действий. Но это сделали в устной форме. Значит, Вопрос, надо ли составлять отдельный приказ? Вот это и будет гиперрегламентация. Да? Надо ли обязательно такой приказ отдавать в электронной почте, чтобы человек не отвертелся? Нет. Потому что если это происходит в процессе делегирования приличной встречи, то, извините, вы не вы должны дублировать результат встречи, а человек должен прислать вам агенду. Уважаемый Иван Иванович, вы мне поручили перечень. Да? Потому что смысла в этом нет никакого. Более того, фиксирование, нет, какие-то вещи могут отдаваться или в электронном виде, но нет такой обязанности. Более того, фиксирование информации, это всегда обязанность подчиненного. То есть подчиненный обязан принять надлежащие меры для фиксирования, получаемой руководителем информации. А не руководитель ему должен писать длинные письма в обязательном порядке. Вообще не бойтесь эксплуатировать чужой труд. Не стесняйтесь. Нам, Понимаете, вот почему эксплуатацию? Надо так проникнуться этой идеей. Да? Все, что можно отдать другому, нужно отдать другому. Идеальный руководитель бездействующий. Про упражнения голова профессора Доуэля я вам не рассказывал? Великолепное упражнение для развития управленческих навыков. Историю про голову профессора Доуля все помнят, не надо ее апдейтить. Да, была умная голова в рассказе Беляева, но голова была без прочих частей тела. Как играем как выполняем упражнение «Голова профессора Доуля. Приходим на работу и руки прячем за спину, в фигуральном смысле этого слова. Да, рассказываю. Вот, часть из вас. И как только у нас возникает идея что-нибудь сделать, Мы должны использовать возможности профессора Доуля. А что мог профессор Доволь? Голова. Она могла только шевелить губами. Вот упражнение. Ну, она могла только разговаривать. У нее рук не было, да, и доступа в интернет у нее не существовало. Поэтому задача максимум работы выполнить, используя исключительно рот. А руки за спиной? В карманы свяжите их где-нибудь в каком-нибудь месте. Да, вот нету у вас рук. Очень поле... Нет, серьезно, я не шучу, это очень полезное упражнение. Вот вам нужно выполнить задачу, а руки у вас связаны. Зато у вас есть огромное количество различных сотрудников, которые, безусловно, только и ждут, чтобы вы их чем-нибудь осчастливили. Вот, поэтому, кто будет писать? Ответ – сотрудник. А вы что можете сделать? Попросить его показать написанное. И проверить, все ли он написал, может быть, он ромашки рисовал, пока вы рассказывали что-то. Может же такое быть? Может. Поэтому вы говорите сотруднику, если можно, будь любезен, записывай, а в конце мне покажешь, вдруг я чего забыл. Вот это сразу профилактирует желание порисовать ромашки вместо записи ваших мудрых речей. Ну, потому что вы же потом посмотрите, скажете, коллега, а... что-то я не помню, чтобы я приказывал рисовать ромашку. А вот такая фраза почему-то сюда не попала. Вот объясни, пожалуйста, почему. В этом нет ничего от издевательства над личным составом, это нормальной методики управления. Но мы часто стесняемся. Вот почему руководитель должен, например, вводить порядок, что ко мне без бумаги не заходит. Почему? Потому что. Без почему. А у меня хорошая память. Замечательно, проявишь ее в другом месте. В моем кабинете появляемся с бумагой. Ну, вот, например. Да? То есть ограничиваем уровень демократии. Безусловно, это унизительно для человеческого достоинства, зато очень полезно для работы. Ну, человеческое достоинство это же воспринимают как оскорбление. Что это мне тут диктуете, с чем к вам заходить? того, что это мой кабинет. Это моя юрисдикция. И я тут устанавливаю правила игры, что входит в одну из функций власти. Так вот, варианты поддержки регламентов. Первое, документирование. Да, то есть мы регламенты отражаем в письменном виде. Второй вариант, ценные указания. Ну, написано с долей юмора, да, то есть мы должны тогда в устной форме что-то четко сообщить. Ну и, наконец, развитие корпоративной культуры. Значит, ну, на, одном, на одной конференции меня просили дать определение корпоративной культуре. Трудно это довольно. Я так подумал немножко, сказал, что с моей точки зрения культура ⁇ это то, что определяет поведение сотрудников там, куда не дотянется контроль. Вот есть некая зона, да, вот там не проконтролируйте. Вот как человек будет действовать? Это определяется частично внутренней культурой человека. Да? Но мы понимаем, что это внутренняя культура на достаточно высоком уровне, потенциально у 10%, то, что я говорил вначале. Да? А остальное делает культура. Культура является формой самоподдерживающейся. Да? И, конечно, когда нужные алгоритмы сидят на уровне культуры, это очень хорошо. Это даже великолепно. Потому что культура избавляет от необходимости все писать. Чем выше уровень культуры нужный, да, тем больше самоподдерживается уже Когда кто-то неправильно разговаривает с клиентом, его отдергивает коллега. Говорит, послушай, у нас так не принято, дорогой ты наш. Да? То есть, вот, а чего, да подумаешь. Нет, не подумаешь, ему говорит у нас так не разговаривают. Наши компании так себя не ведут. Но культура может быть какая? Положительная, а может быть отрицательная. И мы, наверное, знаем ситуацию, когда честно работающий человек подвергается культурному давлению других. Сталкивались с таким интересным феноменом? Да? Когда ему говорит, что ты напрягаешься дурак, что ли, вот так все делать, да, через тебя теперь и нас выявят. Ты что теперь, да, ну, а в некоторых подразделениях еще и приняты и диверсионные действия, там, да, там, там, что-нибудь отключают, что-нибудь стирают, там, где-то ломаются, да, то есть культура нам может быть разная. Но, в чем фокус? Что культура является конечной точкой, а не стартером. Это для того, чтобы сформировалась культура, начинать придется с регламента, с документирования. Культура не может возникнуть на пустом месте. Культура базируется на арматуре. Да, вот Эта арматура, как правило, сначала это документирование, это принуждение к соблюдению каких-то регламентов, да, а потом уже при правильном исполнении это превращается в культуру, когда регламенты есть, но о их наличии никому не надо напоминать. Но опять, регламенты те же, они, документированные регламенты, они помогают новым людям адаптироваться к какой-то культуре, потому что культуру трудно впитывать сверху. Ну, можно, конечно, но лучше, когда это подкреплено еще набором каких-то бумаг. Вообще, для многих людей такое совершенно фантастическое открытие, что то, что написано, должно соответствовать тому, что делается. Что это не вообще два разных поля, два мира, два кефира, а это вот совершенно так и так. Приготовьтесь к этому. А следующий момент, который необходим, чтобы грамотно работать с регламентами. Это если мы уже выбрали документирование, то возможные цели этого документирования. Ну, тут приведены таких четыре основных цели. Естественно, могут существовать все четыре. Но в чем проблема? Что очень часто, опять читая документ и задавая вопрос, а скажите, пожалуйста, для чего написан этот регламент? Никто не может ответить. Ну как, говорят, ну он должен же быть регламент? Ага. Ну да. То есть, это опять такая сакральная идея, да? А что, а что, не должно быть иногда вопрос? Пока не знаю, вы описали, да, для чего? Ну, мне показалось, что, в принципе, неплохо бы его сделать, да? ага. Так вот, Какая может быть цель? Например, обеспечить стандарты выполнения. Кстати, ИСО-то в этом и заключается. Да, в общем -то, что ISO это не какая-то оздоравливающая функция, да, а цель ИСО прописать процессы, чтобы люди перестали импровизировать. Что Если оптимальное движение вот выглядит вот так, значит его надо описать. Потому что один сделает так, второй так, третий так. В принципе, рука дойдет до точки, но не оптимальным способом. Да? Мы говорим оптимальный путь вот такой, допустим. И вот тогда это должно быть четко прописано. Собственно, в этом функция и ИСО. Там нет никаких оздоравливающих вещей, просто фиксируется. Оборотная сторона, что если ИСО цементирует неправильный процесс, то, собственно, все начинают двигаться как-то странно. Да, если раньше был вариант импровизации, здравый смысл, теперь здравый смысл работать перестал, знаете, как рука и нога газ неправильно. Да? Вот теперь все вот так вот начинают двигаться. Потому что раньше еще двигали, сейчас уже загипсовали. Следующее обеспечить одинаковое понимание. Ну, например, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. Следующее обеспечить качество передачи информации. Ну, простейший пример обеспечить качество передачи информации это, например, описание продукта в департаменте продаж. Ну, понятно, что одна из. Что вообще определяет, так немножко отойдем в сторону, что вообще, на, что, на чем базируется квалификация специалиста по продажам. Да, вот что определяет? Все, там три фактора. Фактор первый – знание продукта. И вот теперь тут интересно, как, на чем оно базируется. На опыте. Плохая история. Потому что человек просто привык что-то как-то кому-то рассказывать. И вот тоже интересно, наши люди знают продукты. Я говорю, можно ли ознакомиться с регламентом описанием продукта? Там две крайности. Первая у нас такого, не, ну такого у нас нету. А что у нас есть? У нас есть некие байды, болталки, которые передаются на каком-то устном уровне и воспринимаются кем-то, как бух на душу положит. Вторая крайность. Да, говорят, у нас это есть, и показывают огромные книги. Ну, который родил департамент маркетинга поставщика, или наш собственный департамент маркетинга, который должен был что-то делать. Я с трудом себе представляю СЕОза, который наизусть вот учит этот толмуд. А если он выучит, не дай бог, он начнет поливать этим бедного клиента. Это вторая кошмарная история, да, не дай бог, он это выучил. Фильм «Катастрофа», пролетарии всех стран соединились, да? Вот так и здесь. Потому что зачастую партамент чьей-то маркетинга действительно там написано все. Да? Там, как звали собаку бабушки президента, когда там бабушка изобрела тот самый рецепт того самого печенья, который мы теперь вам впариваем. Да? Все это замечательно, только это не всегда интересно клиенту. Поэтому есть понятие ключевые знания, есть понятие знания второстепенные. Второстепенные знания бесконечны. Но первичное базовое знание – это ключевые. То есть это четкие формулировки, как продавец должен описать продукт. Более того, в знание продукта входит не только описание тактико-технических данных продукта, это такой маленький пример, а еще и, например, сильные и слабые стороны. А еще и, например, описание целевых групп, которым этот продукт потенциально интересен, описание проблем этих целевых групп, которые этот продукт решает. Это надо для хорошей продажи? Конечно. А откуда это все возьмется? Можно узнать. Это сейлс должен генерировать темной зимние ночью в желании заработать деньги? Ага. И все, причем, это делают синхронизировано. Да? Жуткая картина Под пространственной связи между головами отдела продаж. Но ну, многим видится, что так оно все и происходит. А я считаю, что вообще это можно подрегулировать каким-то образом, да, создав соответствующий документ. При этом можно обобщить опыт того, что делается, да, но все равно это выразится в каких-то. То есть наш продукт, вот целевая группа, такие-то проблемы решают, сильные и слабые стороны Нет, нельзя говорить о слабых сторонах. Конечно. А потребитель такой, простите, кретин, что верит, что существует продукт без слабых сторон. И чем более громко будет себя в грудь бить сейл закричать «наш продукт лучше всех», тем больше будет в это верить туповатый покупатель. Угу. Коллеги, мы же не выступаем в приюте для душевнобольных с этими песнями, да? Поэтому считают, чем громче мантра, тем мягче покупатель. Черт с два. Наоборот. Сейвс должен уметь говорить о сильных, и слабых сторонах своего продукта и уметь корректно сравнивать это с конкурирующими продуктами. Тупые фразы «у нашего продукта нет конкурентов» в лучшем случае вызывают снисходительный взгляд клиента. «Мальчик, совсем плохой, иди. Что с тобой разговаривать?» Если ты в это не веришь и говоришь, ты дурак с одной стороны, а если ты веришь и говоришь, ты дурак с другой стороны. В любом случае, мне с тобой разговаривать просто не о чем. Не надо говорить, что это вера в продукт, это бред. А Шансов, что это родят люди сами, Да, Вот поэтому регламент. Например, обеспечит качество передачи информации. Значит, одна составляющая – знание продукта. Там есть еще о чем говорить, но трудно ожидать, что если продукт сложнее гвоздя, что это все само как-то трансформируется, и опыт поможет это все грамотно сформулировать.